Письмо 230 тридцатое Петру Ивановичу Кориневскому. 1909 год июля двадцать шестого Ясная Поляна. Петр Иванович сейчас прочел с некоторыми из моих друзей вашу замечательную статью Крестьянский Генрих Блок. Примечание первое. Слушателями были товарищ Председателя судебной палаты, он же и читал статью, известный литератор, художник, врач, крестьянин и наши домашние. Примечание со второго по шестое. На всех слушателей она одинаково подействовала своим обстоятельным и смелым изложением возмутительных гадостей, совершаемых крестьянским банком под видом помощи несчастным крестьянам. Поразительно, как эти несчастные крестьяне, служащие дойной коровой для всех дармоедов, служат для них тоже и оправданием совершаемых над ними гадостей под видом служения им. Для меня то, что я узнал из вашей статьи, было совершенно новое, и хотелось не верить в возможность таких случаев, так они ужасные. Но приводимые вами примеры и цифры неоспоримо убеждают, что дела, кажущиеся невозможными по своей безнравственности, совершаются как нечто самое обыкновенное и, смешно сказать, законное. В особенности поразила меня и понравилась мне ваша глубоко верная мысль о различии положения людей, занятых денежными предприятиями, для своего обогащения, от положения крестьян, занятых только тем, чтобы прокормить свои семьи и отдать правительству все то, что с них требуется. Понятно, что по отношению первых, стремящихся к своему обогащению, которые всегда совершаются не иначе, как отнятием у трудящихся произведений их трудам, могут представляться необходимыми такие же мошеннические меры, задерживающие осуществление поставленной ими для себя цели – Но применение таких мер крестьянам поразительно по своей несправедливости и жестокости, как это вы ясно доказываете в вашей статье. Мысль эта для меня совершенно новая и многое объяснила мне. Хотя я и не имею на это никакого права, мне хочется благодарить вас за вашу смелость и правдивость, которая, вероятно, поставила вас в материальное тяжелое положение. Письмом этим только отвечаю на ваше. Очень хотел бы написать подробное о той деятельности правительства по отношению к земельному вопросу, которые, как я недалеко от интересов внутренней политики, неудержимо возмущают меня с многих и разных сторон. Если вы найдете стоящим того и нужным воспользоваться этим письмом для приложения его или выписок из него к новому изданию вашей статьи, я вперед изъявляю на это свое полное согласие. Примечание седьмое. Уважающий вас, Лев Толстой. Примечание. Первое. Кореневский в 1909 году служил в отделении Крестьянского банка Вильна. Он опубликовал в «Русском богатстве» номер 6 за 1909 год статью «Крестьянский Генрих Блок» под псевдонимом К.И. и был уволен со службы. Оттиск статьи Кореневский прислал Толстому. На большом фактическом материале авторам разоблачалась деятельность крестьянского банка, который разорял крестьян, давая суды на покупку земли под большие проценты и в то же время взвинчивая цены на помечищу землю. Махинация банка Кореневский сопоставил с действиями банкирской конторы Генрих Блок, закабарявшей крестьян продажей в рассрочку выигрышных билетов. 2. ИВ. Денисенко. 3. В.А. Поссе. 4. И. Я. Гинзбург. пятое Д. П. Маковицкий. Шестое. Неизвестно о ком идет речь. И седьмое. Отдельное издание статьи с полной фамилией автора вышло в ноябре 1909 года с предисловием, в котором были приведены выдержки из письма Толстого. Конец примечаний. Страница 670 -я.